Глава семнадцатая. «По-моему, сценарий для следующего конкурса нам не требовался. Мы со Славой ведь королем импровизации. Но Дмитрий Алексеевич настаивал. Так долго под круглосуточным надзором камер нам находиться еще не доводилось. Поэтому мы должны придерживаться какой-то общей концепции, типа счастливая семья, которая во всем помогает друг другу и не раздражается по пустякам». это и без него было ясно все участники плюс минус будут отыгрывать одно и то же нас запускали в тур последними но предыдущие отснятые материалы не показывали чтобы повторы хороших ходов могли быть только случайными а не скопированными когда эдик после освобождения со своих съемок заглянул к нам на две минуты мы пытались выяснить подробности но он по договору не имел права их разглашать сказал только Тихий ужас. Мы с Тонькой друг друга чуть не убили. А выглядел при том так, будто все три дня даже глаз не сомкнул. Мы с планом соглашались, пока менеджер не продолжил речь. Снимает три дня без перерыва. Любой интересный разговор, оговорку, неправильный всплеск эмоций обязательно запустят в эфир. «Вы это уже говорили», — напомнил Слава. Мы не будем там обсуждать то, что не нужно обсуждать. В этом мы загвоздка. Дмитрий Алексеевич выглядел недовольным и бесконечно заглядывал в листок, с которого явно не все еще зачитал. А о чем вы будете говорить в период затишья? Политика? Сразу нет. Фильмы, музыка, хобби? Тогда заранее перетрите, чтобы не выглядело, как будто вы друг о друге ничего не знаете. Перетрем. Заверила я. Оказалось, что его беспокоило совсем не это. Мужчина приподнял листок, вздохнул и, наконец-то, выдал. «Обязательно надо вставить благодарность реалити-шоу «Битва за любовь». Это требование оргкомитета. Звучать должно не навязчиво, а между делом. Но они это точно учтут. Эта программа далеко не первая и последняя. где подлезать за оказанную часть обязательное мероприятие можно поблагодарить какой нибудь легкой шуткой наподобие вытащили нас из болота ради самого яркого момента в жизни или еще прямолинейней до этого шоу мы и не знали что такое настоящее счастье социальный лифт ту он смущенно и неприятно изобразил детский паровозик Слава иронично вскинул бровь. «Прикалываетесь? Мы не будем такого говорить». «У меня все в порядке было в жизнью до этого шоу». Менеджер тяжко вздохнул. «Знал, что ты так скажешь. И реально имеете право. Но все остальные лежат в самое яблочко. Отгадайте, кого сольют из шоу первым? Благодарных участников или вас?» Слава поморщился, но промолчал. Я лишь усмехнулась, представляя, какая дилемма перед ним стала. Он на самом деле переломится, если опустится до такого подхалимства. Но и шоу вылетать пока не хочет. В его интересах задержать нас обоих здесь как можно дольше, да и главный приз ему не помешает. А я не стану ему помогать и брать эту речь на себя. Пусть выкручивается. И да, Дмитрий Алексеевич вспомнил еще важное. Не забываем рекламировать линейки наших спонсоров. Все, что можете нацепить на себя, цепляйте. Остальное изредка упоминайте. В сравнении с лизоблюдством эта работа не была сложной. Мы без споров согласились. Утром нас повели на локацию, которую мы со всех сторон успели рассмотреть. Общая суть была всем ясна. Провести три дня счастливой семейной жизни в стрессовый период. Средства личной гигиены и несколько комплектов одежды можно было прихватить. У Славы в этом качестве выступил планшет. На входе никто его не остановил, что уже само по себе придавало оптимизма. После Эды и Тони дом успели привести в порядок, и нам быстро показывали, где что находится. И если правильно понимаю, сам набор стресса у всех участников был разный, но в сути совпадал. Орки пытались воссоздать концентрат семейной жизни. Но при первом осмотре двухэтажный дом произвел приятное впечатление. Места хватало, обстановка уютная, бытовая техника в наличии. Окажись я в таком домике через 20 лет семейной жизни с любимым мужем, была бы только рада. Продуктов в холодильнике не оказалось. За ними надо было ходить, как в супермаркет. Пункт выдачи обустроили примерно в километре от дома, чтобы хоть немного усложнить задачу обеспечения. Сам дом, как и небольшой садик вокруг него, был битком напичкан камерами и микрофонами. Нас заверили, что только в туалетах слежку не установили, но проводить там больше двадцати минут за раз запрещено правилами. Поэтому не спрячешься, чтобы отдохнуть. Даже душ принимать желательно в спешке, чтобы не заработать штрафные санкции. Если зритель не будет нас видеть, то, соответственно, свой голос отдаст за ту команду, которая чаще мелькала на экране. Кроме стационарных камер, с нами в доме оставались и операторы, которые имели право ходить за нами по пятам. Разумеется, их ни в одном кадре не будет видно, но нам о своем присутствии они забыть не позволят. Пока все вмещалось в пределы разумного. Магазин есть, плита есть. Вода и канализация обустроены. Как-нибудь с бытом справимся. Но потом нам начали докидывать атрибуты. Сначала выдали младенца. Куклу, которая верещит всякий раз, если ее куда-нибудь складешь. Но даже на руках каждые три часа требует до заправки, То есть кормления из бутылочки. Ладно, спать сможем по очереди. Потом привели двух подростков. Надо же! Да были где-то самых настоящих мальчика и девочку лет шестнадцати. Орки с громким смехом разрешили тем творить что угодно, но, к счастью, ребятишки снимались не только с нами, поэтому уже выглядели порядком уставшими. Этого, видимо, было мало. Кинологи привели двух огромных собак, а потом кто-то еще затащил клетку с попугаями. Похоже, зверье добавляет семейному счастью живости. Без этого никак. Один из кинологов остался в доме, поскольку таких крупных монстров все же без контроля оставлять нельзя, но кормить и выгуливать должны будем мы. Время пошло. Я, изображая из себя молодую мамочку, подхватила куклу-младенца на руки и позвала мужа в магазин за продуктами. Хорошая семейная жизнь начинается с общей трапезы. На выходе остановилась, и театрально погрозила указательным пальцем, обращаясь сразу к собакам, подросткам и всем членам съемочной группы. «Мы скоро! Ведите себя хорошо!» Уже в пункте выдачи продуктов квест заиграл новым уровнем сложности. Оказалось, что там не только маленький выбор товаров, но и на руки за один заход можно взять не больше трех позиций. Мы со Славой переглянулись и уважительно закивали. Изверги неплохо придумали. Магазин не так уж и близко. По жаре туда-обратно не набегаешься. Чтобы приготовить полноценный обед, необходимо сделать несколько заходов. А у меня уже руки от куклы устали. И отдала ребенка Славе и задумалась. Может, возьмем хлопья и молоко? Такое все едят. Он не был уверен ни в моем, ни в своем варианте. Картошку, мясо и масло. Так хоть сами наедимся. А этим дармоедам точно голодать не позволит. На том мы сошлись. Доплелись до дома, а внутри нас ждал сюрприз. Идеально чистенький домик погряз в чудовищном бедламе. Повсюду была раскидана мебель. Сверху летели перья из разорванной подушки. Дорожки из разорванной туалетной бумаги украшали пол, а в центре гостиной блестела большая лужа. Кинолог притом спал за диваном, а камеры фиксировали нашу реакцию. Но, разумеется». Буркнул Слава и пошел на кухню. Видимо, из двух зол выбрал роль повара. Я покачала головой перед собакой, но потом погладила ее за ухом. Видно же, что псина умная и воспитанная, а от лужи даже не пахнет. Бардак устроили совсем не наши питомцы, но я играла свою роль. Погуляла с собаками. покормила раздражающе орущих попугаев и принялась за уборку. Все бы ничего, но куклу постоянно приходилось держать на руках. Через полчаса я поднялась на второй этаж, взяла простынь с ближайшей кровати и сделала перевязь через плечо. Так носить младенца намного удобнее. Ну, а что ему самому неудобно или может вывалиться, так ничего, он ведь не настоящий. После трёхчасового молчания кукла заголосила. Но сразу заткнулась, когда я приложила к ней электронную бутылочку с вымышленным молоком. Когда закончила, насладилась чудесным запахом жареного мяса и картошечки. За несколько часов я всерьез проголодалась. Зашла на кухню и застала Славу в фартуке, который с обреченным видом сообщил новую чудесную весть. «А вот соль мы купить не додумались». Есть будет трудно, но возможно. Великолепный конкурс. Так уже к концу первого дня слабаки сдадутся. Но мы не слабаки. Можем и без соли. А завтра слез добавим. Их как раз достаточно накопится. Лиза, Ваня, позвала я старших детей. Идите кушать. Ребята спустились из своих комнат. Видимо, эти роли им не доставляли большого удовольствия. поскольку до сих пор они под ногами не путались, а то ли отсыпались, то ли зависали в телефонах. Странно, почему все родители сетуют на гаджеты? Это же такое подспорье в быту. Их бенефис начался только сейчас. Лиза даже пробовать еду не стала, поэтому про отсутствие соли не догадывалась. «Мам, ты же знаешь, я на диете, такое не ем». У Вани была своя реплика. А чипсы вы не принесли, что ли? Я буду чипсы. Вот вроде поездка только началась, а мы уже приехали. Представления не имею, что отвечать подростку на подобный бред. Но я попыталась. Хоть по ложечке проглотите. Папа так старался. Слава отнесся к ситуации проще. Знаете, где магазин? Идите и берите. Там сегодня акция. Все бесплатно, но мало. Похоже, детям уже подобный вариант предлагали, за сразу сориентировалась. В такую даль тащиться, пусть Ванька идет, пусть Лиска идет! подхватил за ней фальшивый братец, хоть явно по-настоящему не родной, но такой же противный. Ну, мам! Ну, пап! Они правдоподобно вцепились друг другу в волосы, как будто ждали, что мы бросимся их разнимать. Но у меня на руках была кукла. А Слава с удовольствием уминал несоленую картошку. Хороший конкурс. Мне очень нравится. Уже на первом дне возникает желание никогда не заводить детей. Проживав, Слава предложил. Не идите, дело ваше. Во дворе полно травы. Как раз для диеты самое оно. Подростки обескураженно застыли, а потом уныло побрели из кухни, чтобы получить новые инструкции от съемочной группы. Славе в щеку ткнулась камера с веселым оператором. И премию «Отец года» получает!» Слава показал ему средний палец, на что оператор лишь пожал плечами. А «Это показывать не будем. Да вы свою реплику вырежете!» Резонно заметил Слава. Ва же тут типа нет!» Вечерок выдался еще примечательнее. Мне снова пришлось убирать непонятно откуда возникший бардак. А Слава сел с планшетом на диван. Оператор оказался тут как тут. Мои слова в эфир не пойдут, но комментатор повторит за мной. А Вячеслав Довинто у нас настоящий мужчина. Пока жена занимается хозяйством, он просто уселся за планшет. Во что режетесь, уважаемый? Или в видосики смотрите? Слава не отвлекался от экрана. Расскажите своему комментатору, что на планшете можно не только играть. но и работать. Я сейчас типа работаю. Хороший муж заколачивает бабло, а не фигней страдает. Не удивлюсь, если он в самом деле работать уселся. И ему было плевать на обстановку. Кинолог проснулся и начал разыгрывать собак. Уже минут через десять те с громким лаем носились по гостиной то за мячиками, то друг за другом. Подключились и детишки. Устроили драку. раздобыв для этого огромные пальмовые ветви. шмётки летели в разные стороны, а молодые актёры, похоже, даже входили от своей роли враж, Попугаев общий шум вывел из равновесия и подключил к общему гомону. Я оставила в покое пылесос, чтобы хоть со своей стороны не нагнетать. Да и бесполезно сейчас убираться. Эти черти только разгоняются. Упала в кресло. чтобы в очередной раз сунуть электронную бутылочку электронному младенцу. И оценила происходящее. От криков, писков и лая уже голова раскалывалась. Дети прыгали по дивану с двух сторон от славы и махались уже лысыми ветками. Однако он на них не реагировал, только отклонялся, когда щепки летели на него. Лиза решила добавить огоньку. «Пап, давай с нами. Замочим этого придурка вместе. Ну, пап!» «Да-да», — ответил Слава, продолжая водить стилусом по экрану. «Заказчик со сроками торопит, поэтому давайте поиграем в игру, как будто папа позавчера умер». Понятное дело, что это их не угомонило. Они ведь всерьез так или друг другу что-нибудь сломают, или ему по голове зарядят. Слава не очень вовлекся в этот конкурс, как будто даже и не собирался побеждать. Или все же заказ действительно срочный. Все эти монстры мне никто, а с ним мы какое-то время знакомы. Поэтому я решила разрулить, как если бы действительно была хорошей женой. Для начала взяла клетку с попугаями и унесла на второй этаж в дальнюю комнату. Кажется, там будет спать Ваня. Вот пусть и просыпается с петухами, раз такой шустрый. Спустилась и выгнала собак на улицу. Кинологу жестом предложила проследовать туда же. присмотрелась к детям и заорала, что есть мочь. «Всем спать! Но, Но рано, рано еще!», еще — ответили они мне хором так же громко. «Я сказала спать!» Я увеличила уровень напряжения и на нем же обратилась к Славе, чтобы точно расслышал. «А ты иди работай в спальню, муженек. Чего тут сидишь, как будто в доме одна комната?» Он наконец-то поднял лицо и с удивлением глянул на меня, будто бы и забылся, что это просто съемка для шоу. Не хотел бросать тебя здесь одну. Это прозвучало так абсурдно, что почти смешно. Ну да, я только сейчас заметила, что ты вообще здесь был. Он поднялся с дивана, отклоняясь от возможных ударов, поднырнул ко мне, взял за запястье и потащил к двери в туалет. «Эй, вы куда?» Сразу среагировал оператор. «Двадцать минут можно!» Напомнил ему Слава. «Так по нужде же они вдвоем!» «То есть у мужа и жены, по-вашему, не бывает нужды остаться вдвоем?» Этим намеком он рассмешил съемочную группу. Но самый рьяный не хотел отпускать нас в убежище и многозначительно указал на мой живот, где не очень удобно уже давно болталась кукла. «У вас младенец!» Если зрители именно так поймут причину вашего уединения, то ребенок там лишний, не думайте». «Действительно». Слава остановился, взял у меня куклу и всучил Лизе. Девочка от неожиданности не успела увернуться. «Доченька, присмотри за младшей». «Блин, у нас третий кто? Мальчик или девочка?» «Да, без разницы. Определится, когда вырастет». И пока никто больше не успел отреагировать... утащил меня в ванную. В восхитительной тишине я сразу сползла по стене на пол и от счастья прикрыла глаза. Но все же нам нужно было обсудить достижения. «Первый день пережили», — прошептала я, неуверенная, что сейчас с той стороны какой-нибудь негодяй не прижимает микрофон. «Вот это жесть, конечно. За три дня я кукухой двинусь. Не двинешься». Слава уселся рядом и тоже вытянул ноги вперед. Они из последних сил уже тужатся. На трое суток их физически не хватит. Вот увидишь, завтра еще с трудом поскачут, а потом и сами забьют. Мы этого не знали, но, надеяться, нам никто не запретит. Я вспомнила о другом. А ничего, что мы детей так и не покормили. Свет, их до нашего прихода покормили. Они с истерикой должны были за стол явиться. Я открыла глаза и повернула к нему лицо. «Да, но что скажут зрители?» «Зрители прекрасно знают, что это не наши дети. Вряд ли они будут оценивать педагогику. Поэтому чем смешнее и выкрутаснее, тем больше просмотров. А значит, не пытайся ты побороть этот хаос. Возглавь его!» Я устала, помотала головой. «Пока не представляю, что это значит, но попробую относиться проще». «И все равно я в каком-то шоке. Неужели настоящие дети такие же ужасные?» «Скорее всего, еще хуже». Припечатал славу откровением. «Но разница в том, что свои — это свои. Поэтому появляются терпения и подходы, наверное. Мне-то откуда знать? Потом вместе проверим». «Прямо вместе?» Я прищурилась. Он не ответил, но зачем-то стукнул указательным пальцем мне по нос. Свет, единственное, что я знаю наверняка, мы никогда не будем заводить попугаев. Я так и не понял прикола. Они просто галдят, жрут и срут. Если бы не зрители, то мясо можно было бы и не покупать. Для начала прикончили бы местных куриц. Ради миру мира во всем мире. Согласна. Слава, получив какой-то устраивающий его ответ, мельком улыбнулся, сразу поднялся на ноги и подал мне руку. «Ладно, мне действительно надо срочно кое-что закончить. После этого два дня я буду замечательным отцом семейства, поэтому идем типа спать. Повезло, что самые отмороженные наши дети – живые люди, то есть тоже выдыхаются. И снова напоминаю, не старайся слишком сильно». Зрители проголосуют не за лучших родителей и не за самый чистый дом. Не забудь, что в спальне тоже камеры. Не заползай на меня больше, а то это начнет касаться не только нас двоих. Делить в нашей комнате лежачие места мы не могли, поэтому улеглись на одну кровать. Правда, Слава сел с планшетом, а я свернулась рядом калачиком и уснула практически мгновенно. Но уже через несколько минут заверещала кукла. Я со стоном приподнялась и нащупала электронную бутылочку. Передала молодому папаше. Скажем спасибо, что орки не заставили меня изображать кормление грудью. Кукла продолжала надрываться, пока Слава крутил устройство в руках. Потом приложил его к пластиковому личику. Младенец перестал верещать на весь дом. Недолго думая, парень подошел к шкафу, вытащил из него спонсорский кроссовок, выдернул эластичный шнурок, примотал бутылочку к голове куклы и завязал на безобразный бант. Похоже, теперь наш малыш будет круглосуточно есть, зато молча. Я усмехнулась. Думаешь, за это нам по шапке не настучат? Ну, стучат, конечно, но утром. А пока можно спокойно поспать. Я снова растянулась на своей стороне кровати и в очередной раз засыпала уже с улыбкой. Подыгрывать можно и днем, а зачем зрителям наблюдать, как мы проводим ночь? Или кто-то действительно хочет разглядывать нас в полутьме? Наверняка и такие найдутся. Но сейчас мне было плевать на искусственного младенца и рейтинги.